После смерти он завещал его в казну для постройки на этом месте Мариинской больницы. Кусов был масоном и служил в ложе Остреи и казначеем. У него был сын – полковник кавалергарского полка. Лет 20 тому назад род Кусовых получил оборонство. Родоначальник фамилии Кусовых был Василий Григорьевич, уроженец Тройца Сергиевого Посада. Он в 1766 году переписался в Петербургское купечество. Он был патриархом русского купечества. Слово его было «верный вексель», «совет», «закон». Когда хоронили его, то все купечество было на ногах. Самые почетнейшие несли гроб на руках. После него осталось 117 живых членов его семейства. В праздники за стол Ивана Васильевича садилось до 80 его родных, помимо разных артистов-чиновников. Старшие сыновья его, Алексей и Николай, Продолжали портовую торговлю под фирмой Ивана Кусова сыновья, невзирая на то, что были в чинах и орденах, следовательно и дворяне. Дом Кусовых отличался необыкновенным радушием и хлебосольством. В старину так жили не только богачи и дворяне, но и купцы, чуть-чуть зажиточные, теперь уж все это переходит в предание. Другой такой богатый купец, Жербин, вышел в дворянство также очень давно. Торговал он лесом у Калинкина моста, где и имел великолепный дом, Роскошная зала, которое в два света отделана было старской роскошью. Один из наследников Жербина владеет теперь большими домами на Михайловской площади. По преданию же, первый купец в Петербурге, получивший дворянство, был Меншиков. Его наследники тоже известны петербургские домовладельцы. Возведен он был в это звание за услуги, оказанные его дедом, московским купцом, царям Иоанну и Петру Алексеевичем, В числе царских наград в его роду сохранялся серебряный кубок, пожалованный деду царевной Софьей. Самый старейший купеческий дом, торгующий в гостином дворе, это дом Погребова. Он основан в 1781 году. В этом доме были два редких сотрудника – господа Зайцев и Глазков, которые, если бы магазин не закрылся, отпраздновали бы свое 50-летнее пребывание в стенах торгового дома – Из просуществовавших сто лет купцами известны фамилии господ Меньшуткиных и Лейкиных. И сторожил в гостиного двора нам называли господина Сергеева, торговавшего в Суровской линии более 60 лет, затем Ванчукова, Самохвалова и на Суконной линии господина Масляникова. Гостиный двор со дня постройки не изменил наружного вида – Только со стороны Невского проспекта он в 1886 году переделан. К удобству магазинов много содействовала пневматическая топка, устроенная с 1837 года. Первый теплый магазин был купца Бобренкова на Малой Суровской линии. При постройке гостиного двора будущее отопление лавок строителям было предусмотрено, и в каждом номере были выведены дымовые трубы. На случай же пожара внутри гостиного был выкопан обширный пруд для воды. В 1803 года в гостином дворе на линии перед лавками были устроены шкафы. Кроме того, что от них на галерее была теснота, прохожие еле проходили, рвали платья и так далее. Но еще наемщики лавок терпели и ту невыгоду, что хозяева лавок отдавали лавку в наймы одному, а шкаф другому. Наемщику лавки от этого происходил подрыв в торговле. В 1803 году торговцы подали жалобу тогдашнему военному губернатору графу Толстому. Узнав о жалобе, лавковладельцы явились с просьбой, лавковладельцам отказали. В дело даже был пущен подкуп в 25 тысяч рублей, кому следовало. Дело доходило до императора Александра Первого. Государь решил оставить только те шкапы, которые на углах против лавок устроены в стенах и не мешают проходу, а прочие все снять, немало мало ни медля, галерею очистить и впредь ее ничем не загромождать. В начале нынешнего столетия Гостиный двор имел пять гранитных ступенек при входе. С поднятием тротуара и мостовое последние ушли в землю. Стены гостиного, как и фундамент, отличаются необыкновенной прочностью. Что же касается фундамента кладовых внутри двора, то он сделан из одного крупного булыжника, и прикладки новых этажей всегда требуют переделки. Газовое освещение в гостином уже явилось в сороковых годах. Владельцы лавок долго не решались проводить его – Их сильно пугали частые взрывы и пожары от газа. Проведение газа в Петербурге было предпринимаемо в 20-х годах. Первый осветился газом главный штаб. Затем в 1825 году, только что построенный графом Милорадовичем в самое короткое время, очень красивый деревянный театр у Чернышева моста, фасадом на фонтанку, где теперь здание Министерства внутренних дел. Цена лавки в гостином лет 30 назад не превышала 12 тысяч рублей. Теперь же на Большой Суровской линии доходит до 80 тысяч рублей. Наем в год прежде ходил не дороже 600 рублей, теперь 4, 5 и 6 тысяч. Наибольшим количеством лавок владеют в гостином господа Куканов и Минаев. У первого, по слухам, вместе с кладовыми их 18 номеров. Внутри гостиного, параллельно наружному зданию, Идет второй ряд лавок, вмещающие в себя кладовые, а также лавки с железными и медными изделиями. В среднем дворе помещаются важные большие весы и столовые. В 1853 году гостиный двор чуть-чуть не утерял своей вековой наружности с Невского проспекта. В этом году подпоручик Нелидов выхлопотал дозволение впереди суконной линии построить новые здания с магазинами – На это позволение комитет гостиного двора принес жалобу военному генерал-губернатору Игнатьеву и доказал указом, данным 21 мая 1758 года императрице Елизаветы, что земля против Суровской линии не есть соседственное ему место, а есть непременная принадлежность выстроенных по этой линии лавок, определенная для свободного проезда к ним. А потому в отношении чистоты и мощения и освещения – Продолжение 90 лет содержится на средства владельцев лавок. В 1881 году было еще другое посягательство на перестройку гостиного двора. Какая-то французская компания предлагала свои услуги.